У Маши были красные глаза и понурая физиономия. «Плакала она, что ли?» — мысленно отметил Найджин. но Устоявшая рядом Багира, притащившая сюда свою подругу, смотрела на нее, отнюдь сочувствием «Давай, рассказывай!» — пихнула она ее. «Все по порядку». Маша помялась, собираясь с мыслями и не зная, с чего начать. Багире пришлось прикрикнуть на нее еще раз. но «Ну? «Я...» Я тогда только-только стала на мотоцикле ездить, никого еще тут не знала, из мототусовки в смысле. Ни с кем не знакома была, не знала, к кому обратиться, и вот, что вот. Тогда познакомилась с Игорем, он мне помогал, подсказывал там разное, как тут все, объяснял, показывал. Я ведь и ездить-то еще толком не умела, только-только права получила, а он меня учил, ну и рассказывал, как тут все у байкеров, что принято, что не принято кто такие северные и южные, ну и про свой мотоклуб, про восточных тоже. Погоди, восточные, Игорь? Мазарини, что ли? Да, но я тогда еще не знала, я не думала, что... Зачистила Маша. Стоп, стоп, стоп, давай по порядку. Ты познакомилась с Мазарини и... Ну, мы с ним много болтали, он мне помогал и вообще нравился. Маша чуть смутилась и отвела глаза. А потом... Он так рассказывал интересно, объяснял, что вот есть два таких нехороших мотоклуба которые захватили власть в городе и поделили его на части, и что есть они, вольные, не желающие подчиняться им играющие по своим правилам. И я сама не знаю, как так получилось. В общем, я захотела им помочь. Он даже не просил, не настаивал, я сама загорелась этой идеей. А он только рассказал, что делать надо. Говорил, мы с тобой чем-то похожи, у нас один путь. «Вместе мы всего добьемся, все перевернем в этом городе, и я тогда, ну...» Маша шмыгнула носом. «Избавь меня от слез и соплей», — скривилась Багира. «Давай дальше, по делу». «Он сказал вступить в ваше женское мотосообщество, подружиться с вами». «Зачем?» «Рассказывать, что там происходит, быть в курсе последних новостей, стать своей в мототусовке, а потом передавать все ему. Шпионить?» Маша опустила глаза. Он говорил, что я буду как разведчица в стане врага. Да уж. А еще должна была подталкивать вас к принятию нужных решений. Убеждать голосовать правильно и все такое. Ну, например, чтобы мы приняли его предложение с тем помещением. Ну, ты и... Погоди он. Что дальше? Тот твой рассказ про то, что якобы видела восточных у мастерской Боцмана, это тоже по его заданию? Да. Маша снова шмыгнула носом. Нет, это на самом деле кто-то из них, только он сказал, что ей должны рассказать. И я не знала, что будет дальше. А потом, здесь все так хорошо ко мне относились, так меня встретили, а я... Мне стало так стыдно, когда я узнала, что он просто подставил ребят и теперь их всех. Я побежала к нему, я спрашивала, зачем так, а он рассмеялся, назвал меня глупой дурочкой и сказал, что я ему больше не нужна. Он не боялся, что ты его сдашь? Он сказал, что если я посмею кому-то рассказать, мне самой же хуже будет, потому что по байкерским понятиям это предательство, и за такое у меня, ну, в общем, ничего хорошего. Но это все-таки решилась? Мне Багира рассказала, как ты в свое время ее спас от скинфедок, и не выдал потом. — И ты решил, что я и в этот раз проявлю великодушие? — смыкнул Найджел. Маша помолчала, потопив глаза. Багира поморщилась. — Да. Ладно, все это уже не столь важно. Вопрос, что теперь? Ты что-нибудь знаешь о его планах? Он что-то говорил о том, что будет делать дальше? Нет. Знаю только, что он хотел устранить северных и южных и сделать свой клуб самым главным в городе. Или вообще единственным? Хмыкнул Найджел. Про кавказцев ты что-нибудь слышала? Может, видела кого-то из... Нет. Он вообще со мной не откровенничал, только общими фразами. Я только сейчас поняла, что ведь почти ничего о нем не знаю. Верила тому, что он рассказывает, и на самом деле... Ну, это понятно. Но, может, слышала какие-то обрывки разговоров, может, случайно видела что-то, может, звонил кто пока вы... Нет, ничего такого. Да. То есть это нам ничего не дает. Опять мы в тупике. Погоди, а как вы связывались? У него был специальный телефон, отдельный. Про него почти никто не знал. Он его прятал ото всех и включал только в определенное время, когда надо было с кем-то связаться и... Черт, ну конечно, перебил ее Найджел. А мы-то идиоты, проверяли его обычный телефон, общеизвестный, а он... Хм, я ничего не поняла, поморщилась Багира. Забей, махнул рукой Найджел. Главное, что я понял. Кажется, у нас еще есть шанс. Маш, ты молодец. На мгновение он стиснул ее в объятиях и чмокнул в щеку. Подмигнул Багири и выскочил за дверь. Снаружи раздался звук заведенного Урала. Девчонки непонимающе переглянулись. Ольга пожала плечами. Маша вытерла глаза, потерла щеку и улыбнулась.